Художник, по мнению Гоголя, должен обладать способностью представлять предметы, отсутствующие так живо, как будто бы они были пред нашими глазами. Гоголь считал также, что писателю перед тем, как взяться за перо, следует вообразить себе живо личность тех, кому и для кого он пишет. Только тогда приобретается стиль и получается физиогномия слова». И он действительно собирал мельчайшие подробности. Он также любил разные вещицы, накупал их, дарил, возился с ними, краил жилеты, платья, рисовал узоры ковров, вышивал, сажал деревья, вникал в постройки. Кастанжогла выдает мысли самого Гоголя, когда говорит, что его веселит сама работа, что деньги деньгами, но еще важнее осознавать себя творцом и магом, от которого сыплется изобилие. Гоголь очень ценил живопись, архитектуру, скульптуру, музыку. Он чувствовал связь вещи с целым, с космосом. Его любимыми произведениями были «Одиссея» и «Илиада», проникнутые могучей первобытной материальностью мира. Созерцая вещь, Гоголь видел, если так позволено будет выразиться, душу ее в неискаженных и незагрязненных чертах. Не о художнике-живописце только, но о себе самом написал он в Невском проспекте. Он никогда не глядит вам прямо в глаза. Если же глядит, то как-то мутно, неопределенно. Это происходит от того, что он в одно и то же время видит и ваши черты, и черты какого-нибудь гипсового геркулеса. Гоголь обладал этим двойным зрением. Из внешних чувств у Гоголя были лучше всего развиты зрение и обоняние. Глаз у него был цепкий до мелочей и в то же время проникающий в существо. Недаром Гоголь так часто изображал глаза пронзительные, колдовские, берущие самую душу, глаза, от которых некуда скрыться. Иногда эта обостренность взгляда даже тяготила Гоголя. Орлиное соображение вещей — это один природный дар Гоголя. Но Гоголь обладал и другим, не менее пленительным даром. Бог дал мне многостороннюю природу. Он поселил мне также в душу уже от рождения моего несколько хороших свойств, но лучшее из них было желание быть лучшим. Действительно, у Гоголя всегда было сильно развито стремление избавиться от своих недостатков, но еще больше стремился он исправить общественную жизнь. Он много и упорно, он всю жизнь размышлял о человеческом величии и низости» неустанно занимали его духовный рост и духовное развитие человека-гражданина. Он домогался того, чтобы люди в своей обычной жизни руководились товариществом, дружбой, взаимной любовью и уважением, отвагой, чувством достоинства, крупными и сильными страстями, чтобы характеры людские были цельными и девственными. С юных лет Гоголь возненавидел жизнь небокоптителей. Хотел понять и осмыслить высокое значение человека. Как художник слова, он полагал, что писатель никогда не должен ограничиваться наблюдением, но обязан творить творение свое в поучение людей. Из совмещения этих обеих природных способностей, которыми Гоголь одарен был до гениальности, должно было произрасти прекрасное могучее искусство, воплощающее вещественное и духовное. Мир должен был предстать перед читателем, напоенным жизнью, милой чувственностью нашей чудесной землей и в то же время озаренный возвышенным духом. Каким свежим, блистательным и одухотворенным должен был казаться Гоголю мир в лучшие моменты его жизни? Прежде, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства — Любопытного много открывал детский любопытный взгляд. Все останавливало меня и поражало. О, моя юность! О, моя свежесть!» Отдаленным, ослабленным и не совсем звучным эхом этого любопытства являются некоторые отрывки из Ганса. В наивных и неуклюжих виршах иногда вдруг почувствует читатель здоровую жизнь, ясную, как сельское летнее солнечное утро. Более яркие отзвуки этой очарованности миром содержат в себе вечера, отчасти миргород. Веселый смех, песни, гопак, украинские ночи, затопленные солнцем дни, ярмарочный гам, славные простодушные парубки, девчины, согретые лирическим чувством, переходящим, правда, в грусть, которая, однако, только облагораживает грубоватую разноцветную, но чувственно прекрасную и саму по себе безгрешную жизнь. Отзвуки этой жизни читатель находит далее в описании Днепра, Степей, таких характеров, как Тарас, Остап, Андрей, в изображениях Плюшкинского сада, в невольной дани чувственности, когда Гоголь рассказывает о подвигах за обеденным столом петуха, собакевича. Разумеется, и эти изображения отпечатлевают определенный общественный быт, натурально-патриархальный, но они наиболее соответствуют природе гоголевского гения. По своим природным дарованиям Гоголь должен был оставить произведения, в которых вещественность Гомера находила бы вполне органическое и цельное сочетание с высоким и суровым духом Данте. Он мог изобразить не уродов и страшилищ, а людей труда, крестьян, мастеровых, изобразить с любовью, со страстью, у него были необыкновенные данные для этого. Еще в юности лицеистом он усердно посещал окрестные деревни, имел там много знакомых, записывал разговоры. Народные песни он собирал почти до конца своей жизни. А разве плох образ Рудова-Панько, чудесный образ, неоцененный нашей критикой? И разве не намечались во всех этих левках и ганнах образы большой художественной силы и убедительности? Гоголь любил зло посмеяться, но над трудящимися он зло не смеялся. Это отметил еще Герцен. Пока он, писал Герцен, находился в комнатах начальников департамента, губернаторов, помещиков, пока его герои имеют по крайней мере орден святой Анны или чин коллежского сессора, до тех пор он меланхоличен, неумолимо полон сарказма но когда он, наоборот, имеет дело с ямщиками в Малороссии, когда он переносится в мир украинских казаков или шумно танцующих у трактира парубков, когда рисует пред нами бедного старого писаря, умирающего от огорчения, потому что у него украли шинель, тогда Гоголь совсем иной человек. С тем же талантом, как прежде, он нежен, человечен, полон любви, его ирония больше не ранит, не отравляет. Общеизвестно, что ремесленники прекрасно удавались Гоголю. А сколько добродушного сочувствия в изображении веселого бедняка Пепе, и каким неподдельно горьким чувством проникнуты размышления над списками умерших крестьянских душ. В Гоголе пропал гениальный народный художник, писатель во вкусе черни. Произошло же это от того, что он жил в мрачной, в отравленной общественной среде. Еще в детстве у Гоголя наблюдались Болезненные предрасположения. При здоровых условиях они не получили бы развития. Но на лицо была крепостная Николаевская Россия. Отец Гоголя при веселом нраве был суеверен, мнителен, рано заболел страхом смерти. У родственника Магната Трощинского Василий Афанасьевич являлся артистом, шутом, исполнителем самых разнообразных поручений, что, вероятно, зорко примечал наблюдательный Гоголь-подросток. Мать Гоголя, Мария Ивановна, отличалась крайней неуравновешенностью характера, наклонностью к мистицизму. Гоголь воспитывался в окружении мелкого и среднепоместного крепостного уклада. Этот уклад разлагался. Рынок, деньги, банки, Европа, хлебные цены, фабрики и заводы властно вторгались в тихие Васильевки. Крепостная вещественность превращалась в рухлить, в ветошь, И дребеск, пхлам и ералаш. Водворялась мерзость запустения, скудения, нечто захолосно унылое, щемящее, тоскливое и безнадежное. Люди были похожи на свои вещи, от них веяло трупными запахами. Они чавкали, сопели, жрали, спали, тупели, теряли человеческий облик. В Ниженском лице и Гоголя только терпели как бедного родственника. Над его неряшеством, хилым видом смеялись и издевались. Это было к тому же время, когда Александр Благословенный скинул с себя маску либерального реформатора, впал в окончательное ханжество. В школах преобладали катехизис, обедня, поповская ряса поучение и проповеди. 14 декабря 1825 года новый царь Николай расстрелял картечью революцию декабристов. Виселицами и каторгой закрепил над ними победу. Наступила еще более зловещая полоса господства палки, кнута, казармы и казиматов. Лицемерие, двоедушие, пренебрежение к человеку, цензурная свистопляска, раболепство стали символами строя. От неженских существователей, от лицейских тупиц и педантов Гоголь бежал в столицу. Он был без средств, без поддержки. Здесь он увидел... Все, что есть лучшего на свете, все достается или камер-юнкерам, или генералам. В канцеляриях и департаментах его гражданские чувства были никому не нужны. Нужны были хороший почерк и умение угодить начальству. Хорошего почерка не было, умение угождать пришло позже, но часто изменяло. Стал писать. Надо было то и дело оглядываться на голубой мундир Жандарма, на волосатую руку цензера. Служба не принесла удачи. Преподавательская деятельность потерпела крушение. В департаментах Гоголь увидел ничтожные существа – башмачкиных, их зависимость от копейки. В литературных кругах он нашел Пушкина, но действительность литературную определяли щелкоперы, торгующие пером оптом и в розницу, распивочно и на вынос. Старая патриархальная вещественность крепостной России выглядела куда как неприглядно – Гоголь присмотрелся к новой вещественности, какую создавал мануфактурный век. Она, пожалуй, еще больше напугала его. Его поразили мишура, шаблон, мода, безвкусие, рекламность, легкие хваты и приобретатели, жулики и мошенники. Нарождающийся в России капитализм обратился к Гоголю не своими положительными, а своими отрицательными чертами – хищничеством и рвачеством. Эти черты отечественного капитализма действительно тогда бросались в глаза с наибольшей силой и наглядностью. В мелких и средних поместьях чаще всего хозяйничали либо страшные реформаторы, либо заведомые плуты-приобретатели, Павла Ивановичи, да и в столице они были на виду, и слава об их подвигах отнюдь не лежала камнем. Выражаясь словами Маркса, Гоголь увидел товар, как чувственно-сверхъестественную вещь. Он нашел, что товар обладает странными и страшными свойствами, разрушает поместную патриархальную жизнь, развивает в человеке корысть, алчность, порабощает человека человеку, делает его расчетливым, холодным эгоистом, лишает его души. «Пора покончить с либеральной жвачкой», будто Гоголь обличил крепостной уклад. Крепостного уклада давным-давно нет, и обличать его, ссылаясь на Гоголя, демократично, но в то же время и лояльно по отношению к современному капиталистическому строю. Конечно, Гоголь обличал крепостное право, но, во-первых, он обличал это право как крепостную собственность, а, во-вторых, он обличал также и мануфактурный век, и эти его обличения заслуживают самого пристального внимания. Гоголь многое разглядел в «Вещи-товаре», Но для того, чтобы глубже проникнуть во святая святых товара, надо было понять совокупность общественных и имущественных отношений, которые находили в нем свое выражение. Надо было вскрыть товарный фетишизм, увидеть, что в товаре отдельные частные работы овеществляются как звенья общественно полезного труда. Что этот общественно полезный труд является единственным мерилом стоимости – но что в товаре эти общественные отношения находят не прямое выражение, а косвенное, в силу чего они кажутся вещественными отношениями между людьми и общественными отношениями между вещами. Гоголь не был следующим в политической экономии. С него нельзя требовать, чтобы в 30-х и 40-х годах он понял сущность товарного общества, но как художник с орлиным соображением вещей, Он пристально вглядывался в товар и многое мог в нем почувствовать более верно, чем это случилось в действительности. Почему же он не разглядел, не понял своеобразных свойств товара? Это случилось потому, что новые общественные отношения у нас находились тогда еще в зачаточном состоянии. Нужен был не крепостной Восток, а Запад с его развитыми противоречиями, с классовыми битвами, с накоплением научных знаний – Нужен был революционный гений Маркса, чтобы тайна товара была вскрыта по-настоящему. Гоголь, хотя и жевал подолгу за границей, посмотрел на товар из натурально-патриархального поместья. Об этом поместье Маркс писал. «Личная зависимость характеризует тут общественное отношение материального производства в такой же степени, как и иные, воздвигнутые на этой основе сферы жизни». Но именно потому, что отношения личной зависимости составляют основу данного общества, отдельным работам и продуктам не приходится принимать отличную от их реального бытия фантастическую форму. Они входят в круговорот общественной жизни в качестве натуральных служб и натуральных повинностей. Непосредственно общественной формой является его натуральная форма, его особенность – а не его всеобщность, как в обществе, покоящемся на основе товарного производства. Таким образом, общественные отношения лиц в их труде проявляются здесь именно как их собственные личные отношения, они облекаются в костюм общественных отношений вещей, продуктов, труда. Гоголю товар-вещь казался фетишем, обладающим таинственными и страшными свойствами. Он, как никто, чувствовал этот фетишизм. Он полагал, Будто вещь мануфактурного века сама по себе вызывает в людях корысть, алчность, себелюбие, мелкую расчетливость. Даже люлька Тараса таит погибель. Одно из отрицательных свойств вещи-товара заключалось по Гоголю в том, что она как бы отрывалась от целого, являлась изолированной. Такие представления у Гоголя получились потому, что общественные отношения людей, скрытые в товаре, были ему не видны. Общество, как он утверждал в черновом письме Белинскому, представлялось ему простой совокупностью единиц. Но Гоголю были прекрасно видны свойства товаров вызывать в людях яростную борьбу из-за копейки, стяжательство, плутовство. Естественно, что эти свойства показались Гоголю дьявольским наваждением. Дьявол-искуситель с помощью вещи товара разрушал патриархальный уклад. Совращал и губил людей, создавал Сутолоку, Бестолочь, Яралаш. Являлся черт неведомо откуда, из дальних заморских стран, в виде басоврюка, цыгана, колдуна, азиата, ростовщика. Черт в произведениях Гоголя олицетворял собой таинственные общественные отношения мануфактурного века, не понятые писателем и невидные ему, но неизменно ощущаемые им как порог и зло. Позже черт уступает место Хлестакову и Павлу Ивановичу Чичикову. Так мир малой чувственности подменялся ветошью и дребезгом. Заманками XIX века, низменными образинами, раздробленными плутовскими характерами. И в себе Гоголь находил много низменного. Чтобы пробить дорогу, сотрочество приходилось скрытничать, лицемерить выслуживаться перед богатыми родственниками, перед воспитателями. Надо было уметь заручаться полезными связями, знакомствами. Гоголь обнаружил в этом незаурядную настойчивость. С годами он сделался настоящим дельцом. Он превращал своих друзей в ходатаев по своим делам, проник в среду Пушкина, Жуковского, Дмитриева, в высший свет. Он сделался там кем-то, близким к приживальщикам, двоедушничал, унижался обманывал холодно и расчетливо. К этому его приучала вся обстановка николаевской действительности. Вместе с тем, он высокомерно пророчествовал, нудно поучал, требовал преклонения перед собой. Федор Михайлович Достоевский не без основания взял Гоголя времен переписки прототипом Фомы Апискина в селе Степанчикове. Действительно, в Гоголе были черты, делавшие его похожим на Апискина. Но в противоположность Апискину Он мучительно сознавал эти свои недостатки. В его глазах они углубляли пропасть между вещественным и духовным. Углублению этой пропасти, возможно, содействовало и расхождение в области половой жизни, физиологического аппетита, с высшими психическими состояниями, как о том можно судить по Вию, по страшной мести, по Невскому проспекту и по разным намекам в письмах. Такими путями... Развивался в Гоголе взгляд на материальное и чувственное, как на нечто порочное и отвратительное. Гоголь, однако, недаром сообщал о себе, что в нем всегда были заложены стремления стать лучше. Повторяем, внутренняя жизнь его отличалась крайней напряженностью. Он был художник, моралист, мыслитель. Искусство для него являлось средством послужить обществу. Он обладал сильной волей, упорством – и никогда не удовлетворялся собой и своими произведениями. Его занимала душа человека, ее строй, движения и порывы. Судьбы Родины, Европы, человечества его постоянно тревожили. Он умел смирять и обуздывать свои низшие потребности во имя высших. Но и духовная жизнь Гоголя получала питание отнюдь недоброкачественное. По некоторым его задаткам он отличался архаическим складом чувств и мыслей может быть, еще от предков, из которых некоторые были лицами духовного звания, к нему перешло предрасположение к религиозности. Поместная среда, Александровская и Николаевская эпохи, деятельно укрепляли эту религиозность. Распад натурально-поместного уклада тоже усиливал ее. Рушился исконный быт, порывались естественные связи с людьми, с землей, с обиходом. Откуда-то со стороны вторгалось нечто вздорное, бессмысленное, разобщенное. Взор невольно искал опоры в потустороннем мире. Всякая религия зиждется на дуализме тела и души. Православие этот дуализм доводит до пропасти между материальным и духовным. Дух в чувствах и мнениях Гоголя все больше отрывался от своей первоосновы, от материи и противополагался ей. Духовное обозначало христианское, аскетическое, потустороннее, между тем, как материя являлась все более грязной, пошлой, дробной. В самой религиозности Гоголя было много примитивного, даже дикарского. Он был суеверен, верил в предзнаменования, в чудеса, в то, что с помощью магических средств можно изменять естественное течение вещей. В основе тут лежало чувство – что все вещи интимно связаны друг с другом, с человеком, чувство очень сильное, вещественное, но лишенное реальных представлений, как можно изменять в свою пользу мир. С другой стороны, Гоголь впитал в себя и высшую религиозность христианства. Он был маг, волшебник, колдун, который хотел быть христианином. И это тоже питало его дуализм. Каскетизму вели и общественные взгляды Гоголя – как они впоследствии сложились. Он видел кругом Чичиковых, Собакевичей, Плюшкиных, Городничих, Холестаковых, жалких Башмачкиных и Поприщинах. Чувствовал и понимал зависимость их уродств, их омертвения от окружающей их вещественности. Но он не видел, вернее старался не видеть, что вещественность уродовала людей благодаря сложным имущественным и иным отношениям, какие порождали производительные силы. Не имея их в поле своего зрения, Гоголь, естественно, был далек и от взгляда, что человек есть совокупность общественных отношений, что чувства и мысли его определяются вещественностью не непосредственно, а через эти отношения и через всю сложнейшую идеологическую надстройку. Вещь и человек сопоставлялись им прямо, механически. Вещь скрывает в себе соблазны, человек таит в себе страсти». Дабы уничтожить уродство, надо отказаться от вещей и подавить в себе пороки. Надо заняться стало быть не изменением имущественных и иных общественных отношений, и не изменением общественного человека, а личным хозяйством человека вообще и развитием в нем аскетического духа. Чем более зрелым делался Гоголь, тем сильнее он обвинял самого человека. Так возникло душевное дело Гоголя. Духовное начало тоже принимало нездоровый характер. Особенность Гоголя не в том, что он признавал дуализм души и тела, а в том, что он довел этот дуализм до предельной крайности. И в себе он соединял Фомуа Опискина и высокого одухотворенного Творца. Напомним еще раз его горькое восклицание. Часто я думаю о себе. Зачем Бог создал сердце, может, единственное, по крайней мере, редкое в мире – «Чистую пламенеющую душу. Зачем он надел все это в такую страшную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного смирения?» Про Гоголя в известном смысле можно сказать, что он написал в «Мертвых душах» о Хлобоеве. Хлобоев странным образом совмещал в себе глубокую религиозность с беспудством. «В вечерах на хуторе еще много свежести», И выражаясь словами Пушкина веселости, простодушной и вместе лукавой, но уже и там, в молодую и юную вещественность мира, в наивное людское общество, врываются дьявольская красная свитка и свиное рыло. Показываются басаврюк со своими червонцами, ведьма-утопленница, у которой сквозь прозрачное тело что-то чернеет. Нежить путает деда, черт крадет месяц, ведьма-солуха путешествует на помеле. Появляется неведомо откуда страшный колдун в красном жупане, встают мертвецы, мир отвратительных образин делается все более живым и подлинным, все сильнее сливается с жизнью, все плотнее заслоняет ее собою, чтобы самому стать действительностью. Гоголь ищет спасение от нежити в казацком прошлом, у старосветских помещиков, Но орлиное соображение вещей невольно заставляет художника обращаться к настоящему. Омерзительные хари множатся, лезут, обступают. В Вии они овладевают бурсаком-философом. Теперь они слились с действительностью, воплотились. Гоголь делается вполне реальным писателем, но его реальные люди сами превращаются в нечто, пожалуй, хуже всякой нежити. В этих харях читатель узнает страшное мертвое лицо Николаевской России. Воплощаются также червонцы басоврюка и таинственные клады. Они принимают вид ассигнации закладных, рыночных товаров, разваливающихся по местно-крепостной и новой, идущей ей на смену капиталистической собственности. В страхе и ужасе Гоголь спасается от мерзостных рыл и низкой вещественности за границу. Быть может, оттуда, из-за прекрасного далека, Родина предстанет другой, очистится от харь, от рухляди и грязи. Может быть, Запад принесет облегчение. Но Запад наполнен шумом и дрязгом вещественности XIX века, как будто какой-то просвет мелькает в Риме с его руинами, с картинами старинных мастеров, но писатель уже не в силах оторваться от России, а вдобавок его обуревают собственные пороки, хари и рыла, живущие внутри». Еще раньше художник научился поступать, как в древнейшей древности поступали его предки, веровавшие в колдовство. То, что они ненавидели, они изображали. Они полагали, что таким путем приобретают власть над тем, кого изображают, берут часть жизни врага и освобождаются от его влияния. Гуголь рисовал. Больше он высекал ненавистные личины, Присоединял к их порокам свои пороки и страсти, преследовал, смеялся, заклинал их. Искусство для Гоголя было в известной мере заклятием. Подобно Хамебруту, чертил он вокруг себя волшебный круг, читал святые слова, стараясь ничего не видеть, кроме священных букв. Все было напрасно. Труп уже стоял перед ним на самой черте и вперил на него мертвые позеленевшие глаза». Трупом была тогдашняя Россия, трупом казался Гоголю-Запад, трупом мнился ему весь мир, все материальное. Художник стоял один во тьме, когда лежит неподвижная полночь, всеми оставленный. Вокруг билось в окна несметные силы чудовищ, нечто хаотическое, костное, космически безжизненное, материально мертвое, готовое поглотить как ничтожную песчинку, человеческую личность со всеми помыслами, чувствами и мечтаниями. Одно время заклятия искусством как будто помогали, но пришло время, они перестали помогать. Когда Гоголь попытался заклясть абразины и низкую вещественность мира другим путем, надо отказаться от внешней жизни, от всего материального в пользу внутренней жизни. Надо построить в себе другой мир, мир Христа, христианского подвига, душевного спасения, противовес харям и мордам, Изобразить людей совершенной духовной красоты. Но чтобы их изобразить, надо очиститься от всего земного прежде всего самому. Святое и чистое созидается только непорочной рукою, и разве можно жить, созерцая и изображая одни лишь подлые пошлые личины? Кто скажет, что неправ художник, когда в противовес им он ищет совершенное? Прочно живет в потомстве. Только положительное создание. Таковы Одиссея, Илиада, Божественная комедия, Пушкин в лучших своих вещах. Гоголь пытается создать красоту духовную, образы идеальных русских людей, но для этого надо самому сделаться более чистым. Главным препятствием является низкая греховная плоть. Как соединить ее с духовными помыслами и поступками? Как достигнуть гармонии? Человек сам этого достигнуть не в силах. Нужна помощь Бога, Его благодать. Крайне любопытно, как Гоголь определяет, что есть Бог. На это очень мало обращали внимания. «Бог есть», — пишет Гоголь, — «действительно середина всего». Бог — благоразумие. Без Бога мне не поступить благоразумно. Но что такое середина и благоразумие? Я под словом «середина» разумел ту высокую гармонию в жизни, к которой стремится человечество. Итак, Бог есть гармония, Он над миром, Он личность, но именно Он предустанавливает гармонию. Очистив плоть, Он должен воссоединить ее с Духом. Этот Бог часто гоголевский Бог. Гоголь повсюду ищет гармонии Бога. Ему кажется, что Одиссея воскрешает забытую древнюю пору, когда еще люди не были лоскутными, мелкими, когда было много младенчески прекрасного, гармоничного и цельного, утраченного впоследствии человеком. Какое-то таинственное преображение плоти и духа, их органическое слияние мерещится ему при ожидаемом им всеобщем воскресении мертвых. Он старается найти это преображение в таинстве причащения, размышления о божественной литургии. Середина, благоразумие, гармония по вере Гоголя даруются не умом, а мудростью, благодатью. Гоголь молит, выпиет об этой благодати, но не находит ее в себе. Он безблагодатен. Его вера, молитва от жалкого человеческого ума, а не от сердца. Да и есть ли вера в нем, хотя бы и от ума? Он часто и такой веры не видит в себе. Он никого не любит, он порочен, не в силах освободиться от лжи, от высокомерия, причуд. Пленение материальным миром ведет к человеческой гордыне, к своемольному бунту, к стремлению надо всем поставить свою власть, к личному обожествлению, к крайнему эгоизму. Он никогда не достигнет простоты, естественности, самоотречения, его перо бессильно изобразить чистое, добродетельное, идеальное, не бывать колдуну христианином, будто непроизвольно, будто по наитию некоего злого духа продолжает он живописать мошенника Чичикова, обжору петуха, небокоптителя Тинтетникова, самодура Бетрищева, полоумного Кашкарева, распутного Хлобоева. Их фигуры прекрасны, но это только продолжение первого тома поэмы. Его глаза продолжают превращать живое в камни, а где же результат душевного дела? Где идеальные русские люди? Огромным усилием воли, великим напряжением ума Гоголь снова чертит вокруг себя волшебный круг. Создает утопию, воображаемый патриархально-крепостной строй, управляемый высоконравственными помещиками, капитан-исправниками, генералами и царем-первосвященником. Учитывая новые веяния, решительную победу, Меркантильного мануфактурного века он творит положительных героев – помещика-фабриканта Костанжогла и откупщика Муразова. Орлиное соображение вещей и здесь во многом не изменило писателю. Кастанжогла и Муразов – действительно положительные характеры в том смысле, что им принадлежало ближайшее будущее в России. Они шли на смену Коробочкам, Ноздревым, Плюшкиным – олицетворяли собой победоносный русский капитализм. В этом Гоголь не ошибся, представив их агентами своего душевного дела. Что же в них духовного, душевного? Костанжогло только хозяин. Возделывай землю в поте лица своего, тут нечего мудрить. Землю он, однако, возделывает не своими, а крепостными руками. Костанжогло кулак, он груб, прижимист, он думает только о вещественном. Чечиков пришелся ему по нраву. Рыбак рыбака видит издалека. Его идеал простая жизнь, то есть крепостное хозяйство, освобожденное от хлама, от роскоши и заманок мануфактурного века, но уже с фабриками, которые заводятся сами собой. Другое представитель душевного дела откупщик Муразов, миллионщик. У него нет соперников. Радиус велик, он нажил миллионы без греха. Уж не смеется ли, не издевается ли над нами писатель, уверяя, что можно спаивать население без греха? Что же тогда остается посчитать за грех? Нет, гениальный писатель не смеется над нами. Кулак Костанжогла, откупщик Муразов, взятый им именно для того, чтобы показать, как низкая вещественность мира совмещается с горними полетами духа, ведь человек это черт и ангел, роза и жаба, колдун и святой. Гоголь намеренно хотел соединить святость с откупом, кулачество с идеальностью в полном соответствии с существом, с направлением своего художественного творчества. Вещественность, однако, и на этот раз победила. Костанжогло вышел только кулаком-крепостником, а Муразов – откупщиком. Гоголь много смеялся над низменной пошлой жизнью, но и она не оставалась перед ним в долгу. Она сыграла с ним злую шутку – подсунув вместо идеальных русских лиц кулака испаивателя. Силен бес, сильна вещественность. Кто знает, какие герои события, какой конец поэмы по временам представлялся автору. В молодости, рассказывает иероним Ясинский, в Нежине я слышал предание, что Чичиков должен был скончаться от несварения желудка, так как в его имение вздумал заехать и посетить его митрополит, И, не доверяя поварам и кухаркам, сам Павел Иванович в течение двух дней постоянно бегал на кухню, наблюдал и, что называется, перепробовал до объедения разных солений и сластей. Митрополит приехал, а Чичиков уже отдал Богу душу. И тогда было сказано удивительное, по ораторскому искусству, необыкновенное, попавшее во всех хрестоматии речь над прахом Павла Ивановича русским святителем. «Тайны Гоголя». Если это и выдумано, то выдумано превосходно, вполне в духе Гоголя. Особенно в его духе речь митрополита над трупом Павла Ивановича. Кощунство не раз позволял себе Гоголь. Вспомним церковь в Вие, Казанский собор, куда забежал нос майора Ковалева. И разве он не признавался, что многие содрогнулись, если бы знали, какие чудовища готов он был иногда изобразить?» Стремление быть лучше уводило в аскетизм, в христианскую догматику, а орлиное соображение вещей все более ярко и ясно обнаруживало отвратительные образины и низменную вещественность. Пропасть между материей и духом расширялась и углублялась. Она уже походила на ту пропасть, у которой сторожил колдуна в Карпатах страшный всадник. Дна ее никто не видал. Бог не помогал, благодать и молитвы не спасали художника. Труп уже стоял пред ним на самой черте и вперил на него мертвые позеленевшие глаза. Художник пал бездыханным, предварительно превратив себя в живой труп. Гоголь совершил суд над собой в состоянии болезненного припадка. Здесь уместно несколько подробнее сказать об его болезни. Доктор Баженов утверждал, что Николай Васильевич – еще с молодого заболел припадками периодической меланхолии. О болезни Гоголя в настоящее время можно сообщить больше, чем сообщил 30 с лишним лет назад Н.Н. Баженов. Психопатология за эти годы сделала значительные шаги вперед. Гоголь принадлежал к шизоидным темпераментам с шизофренической наклонностью. Отличительная черта этих шизоидов – колебания между крайней впечатлительностью и тупостью. Кречмер так определяет шизоидов. Только тот владеет ключом к пониманию шизоидных темпераментов, кто знает, что большинство шизоидов отличаются не одной только чрезмерной чувствительностью или холодностью, но обладают тем и другим одновременно. Строение тела и характер. Шизоид тверд, как железо, и способен на самые тонкие и сентиментальные чувства. Между собой и миром он ощущает завесу как бы из стекла, он оторван от внешнего мира. В нем отсутствует единство и последовательность поступков, он как бы склеен из лоскутков, отсюда неожиданности и странности в поступках. У некоторых лиц ненормально долго сохраняются инфантильные установки эмоций, которые затем своеобразно изменяют развитие сексуального инстинкта, окрашивают или оттесняют его. Сюда относится прежде всего чрезмерно сильная эмоциональная привязанность к матери. Робость является одной из наиболее частых характерных свойств будущих шизофреников. Наряду с этими чрезвычайно сильными задержками мы находим полную утрату задержек, цинические, бесстыдные формы сексуальности. У нормальных людей психическая и соматическая стороны полового инстинкта развиваются параллельно. У лиц с шизофренической предрасположенностью срастание психической и соматической сторон сексуального инстинкта выпадает на долгое время, даже навсегда. Тогда соматическое сексуальное возбуждение идет своим изолированным путем и удовлетворяется мастурбацией. Психическая потребность в любви сохраняет тогда форму, аналогичную периоду раннего полового созревания. Она выявляется в мечтах, в создании миражей, и всевозможных планов. Чрезмерно сильный половой инстинкт у некоторых шизоидных групп составляет обычную черту личности. Тогда он имеет такой же резко альтернативный характер, как и вся аффективность шизоидов с сильными темпераментами. Мистическое смешение религии и сексуальности является постоянной составной частью шизофренического мышления. Мышление мистически-романтическое, расплывчатое, избегающая конкретных вопросов. Что является его идеалом? Высшее. Это звучное слово без содержания, но наполненное пламенным аффектом. Хотя шизоиды часто и далеки от внешней жизни, хотя они и поражают своими неожиданными поступками, в то же время они бывают и необыкновенно практичны. П.Б. Ганнушкин сообщает о них. Некоторые из них – как бы ни казались оторванными от жизни, ориентируются в элементарных ее соотношениях, например, в материальном ее устройстве, лучше, чем кто бы то ни было. Психики этих шизоидов словно две плоскости. Одна низшая, примитивная, наружная, полная гармонии с реальными соотношениями, другая – высшая, внутренняя, с окружающей действительностью, дисгармонирующая и ею не интересующаяся. Клиника психопатии. Читая эти характеристики шизоидов со склонностью к шизофрении, кажется, что образцом для них послужил Николай Васильевич Гоголь. Колебания между крайней впечатлительностью и хладностью, даже мертвенностью, оторванность от жизни и в то же время необыкновенная практичность, прозаичность и мечтательность, преобладание физиологического аппетита в подходе к женщине, наряду с отвлеченным преклонением пред ней и предматерью, Сексуальность и мистицизм, скрытность, застенчивость, манерность, дробность характера, изысканность, напыщенность, витиеватость и патетичность, наряду со скукой и монотонностью, гиперболизм, подозрительность, дар пророчества, расплывчатый идеализм. Все эти свойства шизоидов присущи были и Гоголю. Шизоидность Гоголя с годами развелась в шизофрению, которая и привела его к могиле. Болезнь углубила и обострила внутреннюю дисгармонию Гоголя, но она сама объясняется социальными причинами. Это по преимуществу социальная болезнь. При благоприятных условиях шизоидность и предрасположение к шизофрении не получили бы обострения и развития, но быт крепостной России, мануфактурный век, образины и личины, православие и самодержавия явились богатейшей питательной почвой для болезней Гоголя создав в сознании Гоголя пропасть между материальным и духовным, которая и поглотила писателя. Само собой понятно, что болезнь Гоголя отнюдь не лишает его художественные произведения, общественной познавательной ценности и не обращает их в документы, которые имеют только клинический интерес. Такие утверждения приходилось слышать не раз. Опровержением этого реакционного вздора является все содержание гоголевских произведений. Можно сказать, скорее, наоборот. Болезненные состояния Гоголя, как это нередко бывает, лишив его веселой непринужденности и простодушия, обострили способность подмечать и изображать уродство современной ему действительности. Все мертвое, обычно либо незамечаемое нормальными людьми, либо замечаемое неполно, неярко. Гоголь показал, что пропасть между вещественным и духовным в нашу эпоху углубляется собственностью. Разрешая свои общественные и личные задачи, он подвел читателя к крепостным и к капиталистическим имущественным отношениям, а через них и к частной собственности. В гениально созданных образах и картинах он выяснил, как собственность наполняет мир рухлядью, безвкусными и пошлыми вещами, заманками. Как она подчиняет себе человека и властвует над ним, превращает его в урода. Как с другой стороны, она обособляет мечту от действительности, делает ее больной, как придает она духовному началу надмирный аскетический характер. Боже, пусто и страшно становится в твоем мире. Этот вопль звучит и обвинением, и приговором миру собственности. Вот почему так живы и поныне все эти уроды и страшилища И почему отрыв у Гоголя мечты от действительности, духа, от материи продолжает занимать нас? Не о крепостной и не о Николаевской России говорил только Гоголь, но и о мире крепостной и капиталистической, о частной собственности вообще. Гоголь был современником Бальзака и имел с ним большое сходство. Бальзак тоже был монархист, сторонник аристократии, смотрел в прошлое, а не в будущее. Был религиозен, И тоже, вопреки всем своим взглядам, изображал распад феодализма, появление и развитие новых капиталистических имущественных отношений. Он не знал себе равных в изображении, когда дело касалось вексельного права, юридических подвохов и тонкостей, ростовщических вымогательств, плутовских финансовых сделок, обманов и грабежей на законных основаниях. Во всем этом Гоголь также уступал Бальзаку, как крепостная Николаевская Россия уступала тогдашней буржуазной Франции. Более того, Гоголь сплошь и рядом обнаруживал простое незнание внешних сторон общественной жизни. Арнольди верно указал, что Гоголь серьезно думал, будто еще существуют капитаны-справники, что без свидетельств можно заключать в гражданских палатах и крепости, что у проезжих не спрашивают подорожный, что в доме губернатора во время бала можно пьяному помещику «Хватать за ноги танцующих». Но Гоголь пред Бальзаком имеет и преимущество. Он показал, как частная собственность расплевает самую душу человека, как она угашает самые высокие ее свойства, товарищество, отвагу, дружбу, любовь, цельность и силу характера. Он изображал пагубное влияние собственности на общественного человека не с внешней, а с внутренней стороны. Каждая строка – Давалось Гоголю ценой величайших страданий, мучительных размышлений, надрывов, болезненных припадков, ценой глубочайших сомнений, отчаяния. Бальзак мрачен, Гоголь трагичен. Бальзак тяжело астмически дышал, Гоголь задыхался. Бальзак вспоминал о религии, Гоголь из-за нее уморил себя голодом. При всей его склонности к вещественности в нем было что-то от неистового духа Авакума, когда он, Гоголь, ополчался на приобретателей и стяжателей во имя человеческой души, ее лучших прав и запросов. Вывод из художественных произведений Гоголя следовал один. В России на первых порах надо уничтожить крепостную вещественность и самодержавный строй. Это, между прочим, хотя и не разрешило окончательно вопроса о пропасти между материей и духом, но все же серьезно содействовало такому разрешению. Но для того, чтобы сделать такой вывод, надо было выйти за пределы интересов класса помещиков и стать на точку зрения революционных разночинцев. Движение революционных разночинцев, однако, тогда только начиналось и захватило пока немногих отдельных лиц во главе с Белинским. Слабое и шаткое оно развернулось лишь лет десять спустя после смерти Гоголя. К тому же у него было много и своих разнообразных причин, по каким он не мог вступить в ряды революционных разночинцев. О них уже говорилось. Даже либерально-дворянские идеи были ему чужды. Он оставался реакционным утопистом. Поэтому содержание его художественных произведений решительно разошлось с его же истолкованием их. Про реакционные взгляды Гоголя можно сказать словами Маркса о проповедниках феодального социализма. Он писал. Они упрекают буржуазию гораздо более в том, что она порождает революционный пролетариат, чем в том, что она создала пролетариат вообще. В политической практике они, вопреки своим напыщенным словоизвержениям, любят подбирать золотые яблоки и не без выгоды обменивают свою преданность, любовь, честь на шерсть, свекловицу и водку. Коммунистический манифест. «Все это, к сожалению, справедливо, но также справедливо и другое», — Энгельс писал о Бальзаке. Бальзак политически был легитимистом. Его великое произведение — непрестанная элегия по поводу непоправимого развала высшего общества, его симпатия на стороне класса, осужденного на вымирание. Но при всем этом его сатира никогда не была более острой, его ирония более горькой, чем тогда — когда он заставляет действовать аристократов, мужчин и женщин, которым он глубоко симпатизирует. То, что Бальзак был вынужден идти против своих собственных классовых симпатий и политических предрассудков, то, что он видел неизбежность падения своих излюбленных аристократов и описывал их как людей, не заслуживающих лучшей участи, и то, что он видел настоящих людей будущего там, где в это время их только можно было найти – Это, я считаю, одной из величайших побед реализма. Сказанное Энгельсом о Бальзаке в полной мере может быть отнесено и к Гоголю, и к его художественным созданиям. Подводя окончательный итог рассмотрению дуализма Гоголя и его душевного дела, скажем следующее. Во временном звучит верное. Примером своей жизни, своими мучениями и смертью Гоголь, повторяем, показал, что дуализм материального и духовного, благодаря феодальной и капиталистической собственности, хотя и не создается, но обостряется до крайности, до неразрешимых противоречий. Именно эта собственность делает вещественность низкой, а дух больным и оторванным от жизни. Очевидно, с уничтожением этой собственности дуализм тела и духа должен терять свой абсолютный характер. Преображение плоти и духа Их более органическое сочетание, притом земное, а не сверхъестественное, даст не воскресение мертвых по надеждам Гоголя, а развернутое коммунистическое общество. Человек будет находить в вещи несоблазно преступные заманки, развивающие алчность, корысть и угасающие душу человека. Он увидит в ней милую чувственность, нашу прекрасную землю, не поработителя, а друга, который поможет ему развить до бесконечности лучшие свои потенции. Вещь снова сделается источником радости, какой она является в Одиссее Гомера, но она будет богаче, разнообразнее, она станет не только средством наслаждения, но и средством могучей победы человека над стихийными силами природы и над собой. И над собой. Вопрос о душевном деле разрешается только с помощью диалектического материализма. Сторонники этого мировоззрения нисколько не отрицают душевного дела, но понимают это дело совсем не паскетически. Во главу угла они полагают общественное переустройство хозяйственных, политических, бытовых и культурных форм жизни. Но в то же время они считают, что изменяя эти формы жизни, человек вместе с этим изменяет и свою природу, потому что он есть совокупность общественных отношений. Ошибку делают те, кто говорит «сначала изменим внешние формы жизни, а потом будем воспитывать душу человека», так как внешние формы — все, а человек сам по себе ничто. Ошибку делают и те, кто говорит «сначала изменим человека, его душу, потом изменится и общество», так как человек — все, а общество — ничто. Оно простое собрание единиц. И те, и другие механически разрывают общество и человека, внешние стороны жизни от внутренних сторон. Правда в том, что внешние формы, производительные силы, имущественные отношения и так далее, определяют человека и его дух, но эти формы творит человек, изменяющийся вместе с ними. Изменение внешних условий жизни и внутренних духовных свойств человека процесс одновременный и взаимообусловленный. Сторонники борьбы за общественное переустройство жизни не могут быть, да никогда и не были равнодушными к душе человека. Каждый революционер, а тем более революционер-марксист, большевик, проходит в своей борьбе суровую школу внутренней перековки, подчас мучительной и всегда очень напряженной. У него есть свое душевное дело, но он воспитывает в себе иные, даже совсем противоположные свойства, нежели христианин Аскет. Во всяком случае, про революционера-марксиста никак нельзя сказать, что ему безразлично внутреннее свое воспитание. Небезразличие к душевному делу отличает его от последователя Гоголя, его отличает от этого последователя разное понимание этого дела, а это разное понимание, в свою очередь, зависит от убеждения, что человек, переустраивая внешнюю жизнь себя, делает это не по произволу, а повинуясь известным законам, управляющим этим переустройством.